X9 Сядьте удобно, расслабьтесь и прослушайте текст входа в транс. Проговорите текст внушения. Проговорите текст гипнотического внушения. Проговорите текст выхода и вернитесь в привычное состояние. X9 Четырёхшаговый самогипноз. Единственные пределы те, которые мы сами себе устанавливаем. Бернар Вербер. Ящик Пандоры. Считается, что одними из первых начали практиковать гипноз и самогипноз представители древних религиозных и культовых практик. Со временем гипноз стал вполне самостоятельным научным явлением. Как метод лечения гипноз используется с XIX века. Термин этот придумал и ввел в обиход шотландский врач Джеймс Брейд. Он отмечал сходство гипнотического состояния с состоянием спящего человека и называл гипноз искусственным сном. Позже к гипнозу обратился и Фрейд, использовавший его в своей врачебной практике в течение пяти лет. В США гипнотерапия ещё в 1958 году была официально признана американской психологической ассоциацией одним из методов лечения. Мы включили самогипноз в нашу книгу, поскольку он доказал свою эффективность опытным путём. Уже более 25 лет врачи рекомендуют его пациентам для снижения физической боли и избавления от стресса. В 1967 году американский врач, физиолог и психиатр Эдмунд Якобсон экспериментально доказал, что воображаемое действие вызывает незначительные, но измеримые сокращения мышц, которые его выполняют. Поэтому, если в состоянии транса мысленно воспроизвести стрессовую ситуацию и выбрать другие способы реагирования на неё, то можно выработать более адекватную модель поведения. Почему это так эффективно работает? Не секрет, что наше подсознание, являясь источником бесконечных возможностей и умений, способно более полно раскрыть наш потенциал. Получив ключ к работе с подсознанием, мы действительно можем достичь большего, быть более эффективными в жизни, легче находить ответы на сложные жизненные вопросы. При умелом выполнении техники вы сможете запрограммировать себя на важную и полезную для вас установку. Аналогично тому, как мы устанавливаем новую программу на компьютер или смартфон. Гипноз вовсе не лишает нас силы воли и не мешает отличать добро от зла. А в случае самогипноза вы сами, а не кто-то, даёте себе установки. Это всё равно что одновременно продюсировать фильм и играть в нём главную роль. По мнению Джона Гриндера, одного из создателей НЛП, гипнотическое запечатление усваивается точно так же, как любой другой навык. Чтобы ему научиться, нужна только практика. В первую очередь, к самогипнозу следует обращаться, когда нужно выработать стойкую и узконаправленную поведенческую реакцию. Основные термины. Гипноз. Состояние сосредоточенного внимания. при котором внушаемость значительно возрастает. Состояние гипноза используется для внушения подсознанию полезных и благотворных установок для изменения себя. Необходимо отметить, что слово гипноз означает одновременно и состояние, и метод введения вхождение в трансовое состояние. Самогипноз Процесс самостоятельного проведения человеком требуемого внушения в состоянии гипнотического транса с помощью специально разработанных техник. Это действенная процедура, позволяющая человеку отрешиться от суетности бытия и избавиться от психоэмоционального напряжения. Транс изменённое состояние сознания, когда фокус внимания направлен не на внешний мир, как в обычной жизни, а на внутренний. В состоянии транса человеку легче чему-либо обучиться, измениться внутренне, стать более открытым. Находясь в трансе, человек получает возможность использовать глубинные ресурсы своей психики, чтобы вызвать необходимые трансформационные изменения. Терапевтический транс может избавить человека от жёстких ограничений и тем самым сделать возможным переструктурирование системы самоощущения. транс активизирует ресурсы, необходимые для трансформационных изменений, создавая неискажённое состояние самовосприятия, в котором могут открыться новые способы существования. В нашей практике мы используем данные термины следующим образом. Анализаторы наших сенсорных систем устроены так, что могут перерабатывать информацию, которая поступает как от органов чувств, например, глаз, так и из воспоминаний или внутренних представлений. Примерно так же устроена видеокамера. На экранчике мы можем видеть то, на что направлен объектив, а можем вывести на него уже произведённую ранее запись. Пример. Студент сидит в аудитории и слушает лектора, стоящего у доски. Его глаза смотрят прямо на лектора, но это не значит, что его внимание всё время сосредоточено именно на этой картинке. Например, студент может вспоминать, как на него накричали в метро. И сейчас перед его внутренним взором зрительный анализатор прокручивается именно эта эмоционально значимая для него ситуация, хотя глаза направлены на доску и лектора. Чем больше соотношение глубины и яркости появившегося из памяти зрительного образа, тем глубже студент находится в визуальном трансе. Если он уже не видит лектора, а полностью погружён в воспоминание, то это глубокий визуальный транс. то же самое можно сказать и о слуховом анализаторе. Если субъективная громкость и яркость слухового образа из события в метро становится больше, чем голос лектора, то мы считаем, что студент в глубоком аудиальном трансе. Всё это справедливо и для других органов чувств. Поскольку по другим каналам мы, в отличие от животных, получаем значительно меньше значимой информации, то в классическом NLP остальные чувства А боняние, вкус, осязание условно объединяют под термином «кинестетика». Например, если человек несет тяжелый портфель с неудобной ручкой, то, конечно, анализатор занят переработкой этой информации. Однако, стоя человеку остановиться с приятелем, рассказывающим какую-то невероятную новость, то на какое-то время он отвлечется от ощущения тяжести и неудобства в руке. Это и будет глубокий кинестетический транс. Методы управляемого вхождения в данный состояние мы называем гипнотическими или трансовыми техниками. А вот когда с их помощью по всем трём модальностям визуальной, аудиальной и кинестетической мозг занят переработкой внутренних образов, а не тех, что получены через органы чувств в данный момент, это уже гипнотическое состояние. Человек находится в гипнозе. Если научиться входить в такое состояние самостоятельно, а не с помощью наводящего трансовое состояние психотерапевта, то тут как раз уместен термин самогипноз. Когда следует обращаться к технике четырёхшаговый самогипноз. Эта техника может помочь избавиться от вредных привычек. С её помощью можно наладить сон, снять стресс, улучшить физическое и психоэмоциональное состояние. наладить отношения с окружающими. Гипнотические установки воздействуют не только на разум, но и на физиологические реакции. К примеру, если вы с помощью техники четырёхшаговый самогипноз хотите избавиться от страха перед публичным выступлением, то проработав этот страх, вы будете чувствовать себя спокойнее перед аудиторией. Руки перестанут потеть, а сердце не будет выпрыгивать из груди. Сеанс самогипноза следует проводить циклами по 14 дней. Выделяют два вида эффектов. Первый временное улучшение, которое наступает после прохождения сеанса. Второй стойкий кумулятивный эффект, возникающий после 7-10 циклов упражнения. Как это работает? Без власти над собой невозможно обрести свободу. Эпиктет Внушения похожи на семена. Мы готовим почву, сеем, поливаем, создаём все условия. Взойдут всё равно не все. Но того, что всходит, земледельцу, как правило, хватает. Важно только понять, что сеют весной, а косят ближе к осени. Техники самогипноза помогают подавить контролирующее воздействие сознания. Благодаря этому семена желаемого внушения можно направлять непосредственно в подсознание. Такие внушения, активизируя подсознание, которое опирается на положительные воспоминания и наши прошлые успехи, вызывают действие или ответную реакцию, запрограммированные нами во время сеанса самогипноза. Чем чаще повторяются гипнотические внушения во время выполнения техники, тем лучше они работают. Пример Мужчина страдал от бессонницы. С помощью техник самогипноза он внушил своему подсознанию, что он будет хотеть спать каждый раз, когда выключит свет в спальне и зевнет. Он повторял технику ежедневно в течение нескольких недель и добился устойчивого результата, наладил свой сон. Стадии гипноза Чтобы лучше понять, как работает техника, разберем сначала гипнозы. Из каких стадий состоит любой вид гипноза? Стадия первая релаксация ввод. Сеанс гипноза, сама гипноза, начинается с расслабления тела и разума. Как правило, используется методика прогрессивной релаксации, при которой человек сосредотачивается и успокаивает тело, последовательно расслабляя одну группу мышц за другой. В результате тело расслабляется, а сознание становится более восприимчивым к внушению. Стадия вторая. Погружение в внушение. Человек входит в гипнотическое состояние настолько глубоко, насколько это для него возможно. Для этого гипнотерапевты часто используют маятник, утомляющие зрение визуальные динамические заставки или визуализацию проплывающих по небу облаков с возрастающим счётом. Например, от 1 до 10. В результате загипнотизированный человек полностью или частично осознаёт происходящее и чётко слышит голос терапевта. Канал, по которому поддерживается связь психотерапевта с мозгом пациента, называется рапортом. Он оборвётся, если по нему некоторое время, от десятков секунд до нескольких минут, не будет поступать сигналов. Подсознание пациента становится способно принимать дальнейшие установки. Стадия третья. Гипнотические установки. Подгипнотическое внушение. Гипнотические установки должны соответствовать поставленным целям, быть сформулированы в позитивной форме и ориентированы на будущее. Далее мы приведём описание правильных и неправильных гипнотических установок из книги ученика и последователя выдающегося американского психотерапевта Милтона Эриксона Стивена Гиллигана Терапевтические трансы. которую по праву называют руководством по эриксоновской гипнотерапии. Неправильно ставить цели в деструктивной форме. Такие цели направлены в прошлое человека и связаны с устранением, диссоциированием, отрицанием самоотождествления с определёнными аспектами своих ощущений. Неправильные примеры. Первый Я хочу избавиться от постоянно звучащего во мне голоса матери. Второй. Я хочу разрушить сомнения, которые испытываю. Третий. Я хочу полностью забыть о своём прошлом. Правильно. Выбирать цели в позитивной, ориентированной в будущее форме. Они связаны с возникновением новых самопроявлений и переживаний и ведут к выработке какого-то нового состояния, позволяющего реализовать потенциальные возможности. Правильные примеры. Первый. Я хотел, хотела бы выработать новые способы испытывать сексуальный интерес. Второй. Я хочу относиться к отцу так, чтобы это вызывало у меня чувство радости. Третий. Третий. «Я верю и чувствую, что сам управляю своей жизнью». Пример. Девушка, Д, страдала из-за головных болей и обратилась за помощью к гипнотерапевту, Г. Г. «Что бы вы хотели получить в результате нашей совместной работы?» Д. «Я хочу, чтобы меня больше не мучили головные боли?» Г. «Очень хорошо. Это то, чего вы не хотите. А чего вы хотите?» Нужна конкретная, реалистичная, позитивно сформулированная цель. Д. Хочу не болеть. Г. Попробуйте ставить цель без "не", в позитивном ключе. Д. Я хочу быть здоровой. Г. Хорошо. Что для вас быть здоровой? Д. Хочу каждое утро просыпаться бодрой и полной сил. Хочу радоваться жизни и пребывать в хорошем настроении. Хочу каждый день иметь мощный заряд энергии для того, чтобы справляться со всеми делами. Г. Прекрасно. Из этого можно сделать хорошую гипнотическую установку. Стадия четвёртая. Пробуждение. Вывод. Загипнотизированный просыпается, возвращается из состояния гипноза в состояние обычного бодрствования. Как правило, это происходит с помощью обратного отсчёта. Рекомендации для выполнения техники 4 уровня самогипноза. Первая. Выберите удобное помещение с приглушённым освещением. Вторая. Убедитесь, что никто вам не помешает. Сведите к минимуму неожиданные звуки: телефонные звонки, шум от уличного движения и так далее. Третья. Используйте для выполнения техники удобный стул с надёжной опорой для спины. Лучше всего выполнять технику сидя. Но при возникновении дискомфорта можно перейти в положение лёжа. Четвёртое. Для получения длительного эффекта технику необходимо повторять ежедневно на протяжении 21 дня. Пятое. Поставьте цель. Например, я хочу быть здоровым. Напишите все необходимые тексты: ввод, внушение, подгипнотическое внушение и вывод. на разных листах, чтобы было удобнее с ними работать во время выполнения практики. Шестая. Для усиления мотивации перед выполнением техники напишите все причины, которые побуждают вас к достижению поставленной цели. Сделайте этот список максимально подробным. Изучите список и расположите все причины по степени их важности для вас. Пример. Вы хотите повысить работоспособность. Возможные причины: чтобы лучше спать по ночам. Вы хотите больше зарабатывать. Вы хотите ускорить карьерный рост. Вы хотите повысить свой авторитет в глазах коллег и семьи. Чтобы сократить количество принимаемых лекарств. Чтобы иметь возможность путешествовать и так далее. Алгоритм выполнения техники четырёхшаговый самогипноз. Психотехника внушения в самогипнозе. Это точечная техника. Она направлена на конкретную проблему. Для получения долгосрочного эффекта её необходимо постоянно повторять. Как и гипноз, техника самогипноза состоит из четырёх частей: ввод, внушение, подгипнотическое внушение и вывод. Для каждой части необходимо заранее написать текст. Шаг 1. Релаксация. Сядьте удобно. Расслабьтесь и читайте текст входа в транс. Почувствуйте, как полностью расслабляются все мышцы вашего тела. Примерный текст. Я расслабляюсь всё больше и больше. У меня начинают расслабляться все мышцы тела. Сначала расслабляются мышцы лица. Расслабляются глаза, лоб, уши, шея. Я уже нахожусь в расслабленном состоянии. У меня расслабляются плечи, спина и живот. Расслабляются руки и пальцы рук. Мне спокойно и комфортно. У меня расслабляются ягодицы и бёдра. Расслабляются ноги и пальцы ног. Когда моё тело полностью расслаблена, я представляю себе, что нахожусь на берегу моря или горного ручья. Я отдыхаю и чувствую солнечное тепло, которое расслабляет меня всё больше и больше. Шаг второй. Погружение. Проговорите текст внушения. Почувствуйте, что ваше тело расслабилось ещё больше. Примерный текст Когда моё тело полностью расслабилось, я отправляюсь в самое безопасное место, где мне будет легко и спокойно. Я захожу в здание, вхожу в лифт и нажимаю на кнопку. Я медленно поднимаюсь на лифте с первого до десятого этажа и расслабляюсь. Когда я посчитаю от 1 до 10, моё тело полностью расслабится. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я полностью расслаблен. Расслаблена. Двери лифта открываются, и я оказываюсь в белой комнате с белым светом. Этот цвет исцеляет и очищает меня. Теперь я готов, готова к позитивным изменениям. Шаг 3. Гипнотические установки. Проговорите текст гипнотического внушения. Оно должно быть позитивным и экологичным. Примерный текст. Мне всё больше хочется вести здоровый образ жизни. И я получаю невероятное удовольствие от ощущения полной свободы от вредных привычек. Моё тело станет подтянутым. Кожа будет выглядеть здоровой. Я счастлив, счастливо каждый день видеть в зеркале и ощущать, как моё тело приобретает идеальную форму. то, что я внушаю себе, будет неявно, но очень эффективно влиять на мои мысли, решения, поступки и даже на мою физиологию. Шаг четвёртый. Пробуждение. Проговорите текст выхода и вернитесь в привычное состояние. Примерный текст. Теперь я возвращаюсь. Я захожу в лифт и опускаюсь на 10 этажей. Я посчитаю от 10 до 0 и вновь окажусь в своём безопасном месте. Я буду чувствовать себя отдохнувшим, отдохнувшей и бодрым, бодрой, как после долгого отдыха. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Открываю глаза. Я бодр, бодра, здоров, здорова и активен, активна.